Глава девятнадцатая Мы выбираемся из салона машины, и Бьерн устремляет взгляд на школьный дворик. Едва он замечает фигуру Мики, как его глаза наливаются ядовитой чернотой, а на напряженном лице жаром вскипает ярость. «Стой!» Я бросаюсь на него, упираюсь руками в грудь. В любых других обстоятельствах хватило бы и того, чтобы я схватила его за руку, но в этот раз у меня хватает опыта, чтобы понять. Хельвин в шаге от того, чтобы обратиться на глазах у всех. Эй, я заставляю его посмотреть на меня. Бьорн, я убью его, цедит он сквозь зубы. Успокойся, люди могут увидеть. Как у него вообще хватило наглости вернуться и прийти сюда? Рычит Бьорн. Он мягко отодвигает меня в сторону и решительным шагом направляется к толпе ребят, в которой стоит Микки. «Он того и добивается!» — говорю я, бросаясь за ним. оббегаю Бьорна и пытаюсь преградить ему путь. «Для того и пришел сюда. Знает, что ты не тронешь его при свидетелях. А если тронешь, мне плевать!» — холодно говорит Бьорн, и ускоряет шаг. В этот миг он похож на терминатора, идущего в самом деле убивать — Я ловлю на себе взгляд Микаэля. Он кажется довольным и дарит мне улыбку. Бьорн, да погоди ты! Все смотрят! Шепотом молю я, нагнав его еще раз. Микки просто выводит тебя на эмоции хочет, чтобы ты... Ах ты, ублюдок! С этими словами и без лишних объяснений Бьорн ударом в лицо сбивает Микаэля с ног. Девочки, стоявшие рядом с ним, отбегают в стороны и начинают визжать, «Чёрт, из-за этой ноги я вечно пропускаю самое интересное!» Слышится со спины голос Сары. Бьорн, пожалуйста!» Я подбегаю и повисаю у него на руке. «Не надо, нет!» Практически всем своим весом пытаюсь удерживать его на месте, но Бьорн мой вес, что слону дробина. Он снова приближается к противнику. Тогда мне приходится встать между ними. «Пожалуйста, Бьорн! Чуть не плачу я, видя, как его глаза темнеют. Не знаю, как ребята в толпе, но Микки в этот момент тоже должно быть видеть, что Хельвин готов превратиться в зверя. «Вставай!» — приказывает ему Бьорн. «Иди сюда!» — Микки начинает хохотать. Сначала тихо, а потом громче. Я оборачиваюсь, чтобы ударить его ненавидящим взглядом. Вот для чего он здесь, чтобы спровоцировать своего главного недруга. И моего замешательства хватает для того, чтобы Бьорн метнулся к нему, схватил за грудки, приподнял из силы, силой швырнул обратно на землю. Девчонки вскрикивают от ужаса, и к нам на шум подоспевает несколько парней. Бьорн, дружище, ты чего? Я узнаю голос Александра Экмана, но перед глазами у меня уже все плывет от страха. В попытке предотвратить неминуемое и чтобы не дать Бьорну снова броситься на Микаэля, Я буквально врезаюсь в грудь Бьорна всем телом и крепко обнимаю его руками. Теперь, если он собирается продолжать драку, у него лишь один выход драться вместе с висящей на нем мной. я, раздосадованно восклицает он. Не трогай его, хватит! жалобно прошу я. Ни здесь, ни сейчас! У него бессильно опускаются плечи. Бьорн замирает, пытаясь восстановить дыхание смотрит на меня, затем на противника, качает головой. «И это все, на что ты способен, Хельвин?» надсмехается Микки. Я поворачиваю голову и вижу, как он, пошатываясь, поднимается с земли. Один из подбежавших ребят подает ему руку. «Не слушай его!» – прошу я. Но сердце Бьорна опять пускается в вскачь, даже не представляю, как тяжело ему сейчас сдерживать свою суть, оставаясь на месте. Смотри, отвергая помощь, кричит Микки. Он подходит ближе к нам. Смотри, стирает с разбитой губы кровь и показывает мне испачканную ладонь. Вот вся суть Хельвинов. Микки, не надо, прошу, говорю я, размыкая руки, но не отходя от Бьорна, поворачиваюсь к нему. Давай поговорим спокойно где-нибудь не здесь. Они считают себя хозяевами этих земель. Качает головой Микаэль, обводит презрительным взглядом Бьорна. Но скоро все изменится. Может, вам просто подраться, парни? Так быстрее выясните, кто прав, кто виноват, предлагает подошедший Ян. Из-за чего вообще терки? «Иди, куда шел», бросает ему Сара. «Еще тебя, чумаза, я не спросил, куда мне идти», усмехается он. «Хватит!» кричу я на них, боясь, что сейчас разгорится новый скандал. «Хватит!» Прочищаю сухое горло. «Микки, давай отойдем в сторону». Ты и я, Бьорн. Нам есть о чем поговорить, ведь так? Я практически умоляю его глазами. Ты понимаешь, о чем я? Зачем ты вернулся? не выдерживает Бьорн, делает шаг в его сторону, нечаянно толкая меня плечом. Мы вернулись, и я вернулся. При взгляде на Бьорна, глаза Микаэля становятся колючими и злыми. Нельзя, или ты думаешь, что только твоя семейка решает, кому и как жить? Где твой отец? Обведя быстрым взглядом ненужных свидетелей, понижает тон голоса Бьорн. Откуда мне знать? Морщится Микки, сплевывает кровь на траву и делает шаг ему навстречу. А если бы и знал, ты был последним, кому бы я об этом рассказал? усмехается он. Бьорн дышит тяжело, едва держит себя в руках. Я единственное препятствие между ними, из-за которого они еще не вцепились друг в друга. Тогда зачем ты здесь? «Я здесь учусь!» Насмешливо всплескивает руками Микки. «И кто-то же должен тянуть на себе команду этой гимназии по гандболу!» Он улыбается, обнажая перепачканные кровью зубы. Ему нравится издеваться над Бьёрном. «Клара Экман идёт!» Пробегает шепот по толпе. «Мы с тобой ещё поговорим!» Обещает Бьёрн. «Ох, ну разумеется!» Усмехается в ответ Микки. Может, поговорим при всех? Думаю, многим тут интересно будет узнать о тебе кое-какие детали, как считаешь? Завидев директрису, ребята торопятся уйти подальше. Ты не сделаешь этого, — качает головой Бьорн. Тогда обратного пути не будет, сам знаешь. А может, мне все равно? Переходит на ехидный шепот Микки. Что вы мне сделаете? Побьете, убьете. Так я не боюсь смерти, я никого из вас не боюсь. Твой отец... Чуть не убил Ульрика. Наклоняется к нему Бьорн. А твой дядя держал моего отца в клетке. Целых, мать его, полгода. Рискуя задеть меня, Микаэль толкает его в плечо. «Микки!» Я выстраиваю перед ними барьер из вытянутых рук. «Пожалуйста, хватит!» «А ты меня предала!» Сквозь зубы бросает он. «Я...» У меня перехватывает дыхание. Кажется, что я становлюсь совершенно ничтожной под его взглядом. Микки, прости. Вот и все, что мне удается из себя выдавить. «Играла моими чувствами», — брезгливо произносит Микаэль, стирает кровь с губы рукавом. «С нами обоими крутила». «Мне очень жаль». «Эй, отойди от нее уже», — требует бьорн отталкивая от меня Микки. Эти твари выгрызают собственную мать изнутри, чтобы появиться на свет. Не обращая на него внимания, продолжает Микаэль. Несмотря на очередный толчок, он не сводит с меня взгляды. Высокомерные, лживые, гадкие твари, вот кто они! Он просто задурил тебе мозги. Его последние слова смазываются новым ударом. Бьорн бил не сильно, но голова Мики безвольно отлетает назад. Парень теряет равновесие и чуть не валится с ног. Хельвин. Звенит голос Экман. Извини, не рассчитал. Холодно говорит Бьорн. Хотел тебя прибить, но это уже в следующий раз. Не при свидетелях. «Ленстрём», — Стр ⁇ орёт Орет подбегая. Что вы тут устроили? Еще мало попало. Цидит сквозь зубы Сара, отходя в сторону. Одни проблемы от вас. Осуждающий бросает госпожа Экман в сторону Бьорна. Прогулы, неуважительное поведение, теперь еще драка. Она видит кровь на губах Мики, и ее лицо вытягивается. Какой ужас! Маршка мне в кабинет оба. Ну что вы, мы просто пообщались, усмехается Микаэль, слизывая кровь с губы. Не каждый из нас по-мужски, но все же. А это просто недоразумение, бормочуя я. Мы сами все выясним, устало выдыхает Бьорн. Еще только разборок в кабинете директора нам не хватало. «Вам придется объясниться, кто это первым начал», — вскрикивает Экман. «Можешь идти, Михаэль. «Конечно», — хмыкает он, бросая на соперника довольный взгляд. «Только после дам». Легким кивком пропускает нас с Бьорном вперед. «Фриман! Остлунд!» — директриса достает из кармана белоснежный платок и протягивает Михаэлю. Затем поворачивается к нам. «Полагаю, вы тоже имеете отношение к инциденту?» Нет, почти одновременно выпаливают Бьорн и Микки. Их непримиримые ненавидящие взгляды наталкиваются друг на друга, словно морские волны на берег во время шторма. Ну, я пыталась нас разнять. Хмурится Бьорн. Да, кивает Микаэль. А я вообще мимо проходила. Бормочит Сара, осознав, что за нее никто вступаться не будет. Тогда быстро на уроки». Движением головы указывает нам на здание гимназии Экман. Обе! Я смотрю на Бьорна, он кивает. Иди, так будет лучше. И мне приходится послушать его совета. Когда мы нехотя оступаем на дорожку, ведущую к центральному входу, Клара Экман добавляет недовольно. А вы двое потрудитесь снова не разодраться, пока будете ожидать меня в приемной. Оборачиваясь, я вижу, как Бьорн с Микки удаляются с ней к служебному входу. Зеваки, с интересом наблюдавшие за стычкой парней, уже с расстояния неохотно расходятся. И только Ян задерживается возле одной из старых статуй, изображающей девушку с кувшином. Он активно жестикулирует, очевидно, делясь подробностями происшествия с кем-то, кто прячется позади нее. Отойдя метров на тридцать, я вижу тех, кто стоит за статуей. Это Лена с Шарлоттой. Обе ловят мой взгляд, когда я поднимаюсь по ступенькам к входу и даже не думают отворачиваться.